Что в таком случае будешь делать? Я разбираюсь во всем, с самого начала. Предъявление обвинения завтра, да. горю у тебя мало времени. Но дело у меня идет. Я уже обнаружил противоречие, которого не замечал раньше. Какое? Делукруа показал, будто убил Артура утром, потому что мальчик не пошел в школу. А когда мы первый раз встречались с его дочерью, она сказала, что Артур не вернулся из школы. на лицо разногласия билиц фыркнула в трубку гарета мелочь дело происходило больше двадцати лет назад и он пьяница полагаю ты собираешься проверять школьные архивы завтра ну сгладишь это противоречие но откуда знает сестра пошел мальчик в школу или нет она только знает что он не появился дома ты меня ни в чем не убедил я и не пытаюсь просто говорю вам о том что рассматриваю вы с эдграм ничего не обнаружили при обыске трейлера Мы еще не обыскивали его. Делакруа заговорил чуть ли не сразу, едва мы там появились. Проведем обыск завтра после предъявления обвинения. Какой срок указан в ордере? 48 часов, тут все в порядке. Упоминание о трейлере внезапно напомнило босху о коте Делакруа. Они так увлеклись признанием подозреваемого, что он забыл позаботиться о животном. Черт! Что такое? Ничего. Я забыл о коте. У Делакруа есть кот. Я обещал, что попрошу соседей присмотреть за ним. Нужно было позвонить в службу ухода за животными. Далакруа этому воспротивился. — Послушайте, у вас есть кошки, так ведь? — Есть, но кота этого человека не стану брать. Я не к тому. Просто хотел спросить, как долго они могут обходиться без воды и пищи? То есть вы не оставили коту никакой еды? Оставили, но она, видимо, уже кончилась. Ну, если накормили его сегодня, то он протянет до завтра. Но будет не особенно этим доволен. Может, раздерет что-то когтями. Похоже, уже разодрал. Послушайте, мне нужно вернуться к своему занятию. Хочу досмотреть пленку, понять, как обстоят дела. Хорошо, возвращайся. Только, Гарри, не бей даренного коня в зубы. Понимаешь, что я имею в виду? Думаю, да. Разговор прекратился, и Боск снова включил видеозапись признания. Но почти сразу же выключил. Мысль о Кате не давала ему покоя. Необходимо договориться с соседями, чтобы позаботились о животном. Он решил снова ехать в трейлерный лагерь. Глава 42. Подъезжая к трейлеру Делакруа, Боск увидел свет за всеми зашторенными окнами. Двенадцать часов назад, когда они увозили хозяина, света там не было. Он проехал мимо и поставил машину неподалеку. Оставив коробку корма для окошек в машине, подошел к трейлеру и стал рассматривать его с того места, где стоял, когда Эдгар колотил в дверь. Несмотря на поздний час, гул на шоссе не прекращался и не позволял слышать из трейлера шаги или какие-нибудь звуки. Достав из кобуры пистолет, босх шагнул к двери. Осторожно, бесшумно поднялся на шлакоблоки и покрутил дверную ручку. Она поворачивалась. Прислонился к двери и прислушался. Но изнутри не доносилось ни звука. Выждав несколько секунд, он медленно повернул ручку и распахнул дверь, скинув оружие. Гостиная была пуста. босс вошел и окинул трейлер. Взглядом никого. Он тихо затворил дверь. Из кухни босс посмотрел в коридор в сторону спальни. Дверь была прикрыта, и он не видел никого, но услышал стук, словно кто-то закрывал ящики стола. босс пошел через кухню. Запах кошачьей мочи был ужасным. Он обратил внимание, что блюдца под столом пусто. В коробке из-под маргарина почти не осталось воды. Подвинулся по коридору, и когда оказался в шести футах от спальни, дверь открылась, и навстречу ему вышел человек с опущенной головой. Шейла Делакруа пронзительно вскрикнула, когда увидела Боска. Он скинул пистолет и тут же опустил, узнав ее».